Глава вторая. София. Не помню, как спустилась на лифте вниз, как на негнущихся ногах пересекла огромный холл, выложенный белым мрамором, вышла, чуть пошатываясь на улицу, подставляя лицо крохотным капелькам дождя, падающим с небес. Темно, сыро и прохладно. Весна в этом году задержалась, может, это и к лучшему. Лето на террасе длилось всего два месяца, И было очень жарким. Доктор Сеймур говорит, что для Айрин жара нежелательна. Здоровье у малышки сейчас таково, что малейшее колебание может ухудшить и без того тяжелое состояние. А я не могу это позволить. Особенно сейчас, когда спасение так близко. Поправив воротник пиджака, я сбежала по ступенькам, пересекла мостовую и, осторожно оглядываясь, перешла дорогу, спеша к капсульной остановке. Она сияла яркими неоновыми вывесками в паре сотен метров впереди по улице. Капли весеннего дождя падали на волосы и плечи, затекали за шиворот, вызывая противную дрожь по телу. Я спешила как могла, скользя на тонких каблуках и перепрыгивая через мелкие лужи, которыми была усеяна ровная мостовая. Так спешила, что едва не налетела на небольшого робота уборщика, что у фырча и жужа собирал мусор. Вот и спасательный прозрачный грузовой лифт, который доставил меня и еще десяток людей на площадку ожидания. Народу, несмотря на поздний вечер, было много. Комендантский час отменили уже лет пять как, но я все равно не любила ходить по ночам. Маневрируя между людьми, Я направилась к нужной платформе. Капсулу придется ждать долго. Мой маршрут не пользовался популярностью. Промышленный район, низкие старые постройки для рабочих заводов и фабрик. Благоцивилизации и реконструирование еще не добрались до этих мест. Бывшему, да и нынешнему правительству удобнее было строить новые дома, чем ремонтировать старое и ветхое жилье. Серость и убогость — как говорила мать, кривя нос. Но, несмотря на унылость, мне нравилось там жить. Или, может, дело в том, что эйфория от свободы все еще не пропала за эти шесть лет? Маршрут 3164, платформа номер 13, механически произнес женский голос, заставив меня встрепенуться. Небольшая белая капсула с большими окнами вместимостью на 30 человек остановилась, и двери открылись с тихим шипением, пропуская немногочисленных пассажиров внутрь. Я прижала пластиковую карточку к считывающему устройству, мысленно напомнив себе пополнить баланс. Путь до нужной остановки по воздушным тоннелям, которые пересекали город сотни различных путей, занял чуть более часа. Улицы привычно моргали внизу неоновыми и голографическими вывесками. К концу в капсуле нас осталось только двое. Я и какой-то старичок, который что-то бормотал себе под нос глядя под ноги. До дома еще десять минут по темным улицам, тускло освещенным небольшими фонарями. Я уже почти дошла до подъезда нашего низкого пятиэтажного дома, когда внезапно услышала сбоку шорох и ляск металла. Сердце ёкнуло, и я обернулась, вглядываясь в небольшой проём между домами, из которого на меня двигалось огромное бесформенное тёмное пятно. Понадобилось чуть больше секунды, чтобы успокоиться и вздохнуть. Жиглы. Опять кого-то ищут. Вроде новых покушений на Дрейгов не было, хотя, проводя всё свободное время в больнице, я совсем отстала от жизни и перестала следить за новостями. Два огромных робота, которые больше напоминали пауков из-за восьми ног и мощного тела с большим телескопическим глазом. Ростом почти три метра и массой в несколько тонн. Я привычно замерла, подняв лицо для сканирования и выставив руку, демонстрируя запястье с кодом. София Трекот сообщил Жигл, получив данные. 24 года. Не привлекалась. После чего оба развернулись и продолжили обход. А я, даже не обернувшись, подошла к двери подъезда, приложив ключ к рамке. В последнее время такие патрули встречались все чаще. Наша квартира располагалась на втором этаже. Стоило мне войти внутрь, бессильно прижавшись к двери спиной, как автоматически включился свет и в проеме материализовалось полупрозрачное голографическое изображение робота. «Добро пожаловать, София!» — четко и равнодушно произнесла она. «Или оно?» «Но мы с Айрин решили, что это девочка». «Привет!» — устало улыбнулась я, снимая туфли. «У вас два новых сообщения. Показывай». Изображение поплыло, превратившись в лицо дорогой матушки. софи где тебя опять носит? Срочно свяжись со мной!» — резко произнесла она, и недовольно поджала губы, прежде чем отключиться. В этом вся Илли Трекот. Только командный тон и ничего больше. Второе сообщение. Образ снова поплыл, приняв облик коренастого темноволосого мужчины с карими глазами. «София», — произнес Даниэль Фирс, — «ты мне нужна, отзовись. Дело срочное». Своего жениха игнорировать я не могла. Слишком многое было поставлено на карту, и пока Фирс оплачивал лечение Айрин, я готова была танцевать под его дудку. Войдя в комнату, которая служила у нас в спальне, гостиной и кухне одновременно, я подошла к переговорнику и набрала номер, который был накрепко вбит в памяти. Даниэль долго не отвечал. Номер пришлось набирать трижды, прежде чем небольшой экран недорогого устройства замигал и появилось немного помятое лицо жениха. «София», — недовольно произнес он, изучая меня странно блестящими глазами, «что так долго? Опять в больнице торчала «Что ты хотел?» — сухо уточнила у него, не желая отвечать на вопрос. «По крайней мере, не сейчас». Дрейк предельно четко сказал, что не будет делать тайны из наших отношений позаботиться, чтобы об этом стало известно всем, так что долго молчать мне не придется. Но в данный момент я не хотела говорить правду. Слишком устала и взвинчена была, чтобы выслушивать вопли и истерику Фирса. «Через две недели годовщина», — сообщил он, поправляя расстегнутый воротничок рубашки, на уголке которого я сумела разглядеть крохотный след от яркой помады. «Все ясно», — Вот от чего я отвлекла жениха. И глаза у него не просто так блестят. Наверняка развлекался со своей секретаршей. И никаких чувств, кроме легкой брезгливости, это открытие у меня не вызывало. Я помню. Забудешь такое, ведь именно тогда я начала новую жизнь. Сбежала из дома сразу после того, как стало известно про катастрофу. Схватила Айрин и сбежала, наивно считая, что избавилась от давления семьи Трекот и гнили высокородных семейств. «Мы должны быть там!» — кивнула, отлично понимая, что этого не будет. «Через четырнадцать дней Айрин будет спасена, а моя жизнь кончена. Такого предательства мне не простят. А мне хотелось смеяться». «И приведи себя в порядок!» Брезгливо разглядывая меня, добавил Даниэль. «Я перевожу тебе достаточно денег, чтобы ты могла хорошо играть роль моей невесты». «Все уходит на лечение», — отозвалась я, совершенно не испытывая мук совести. «Бесполезная трата денег. Лихорадку не победить. Болезнь слишком запущена. Ты лишь мучаешь ее, продлевая агонию. Это тебя не касается». Немного резко ответила ему. «Свою роль я знаю и выполняю, как того требует соглашение». «И не бесплатно». «Извини, великой любовью к тебе не воспылала». «Ну, конечно», — саркастически усмехнулся мужчина. «Я же не...» «Хватит! Тебе есть, что мне сказать?» Даниэль скривил губы, и глаза опасно блеснули. «Раньше ты была другой». «Ты тоже». «Всего лишь тень за спиной отца и Уилсона. Ты от их смерти выиграл больше всех». Нахмурился, чуть вздрогнув, и сузил глаза, которые опасно сверкнули. «Надеюсь, тебе хватит ума больше этого не говорить. Нигде и никому». «Не переживай», — отозвалась я и отключилась, не желая больше продолжать этот бессмысленный разговор. Приняв душ, — Я переоделась, разобрала старенькие и почти сразу уснула. Завтра предстоял тяжелый день. За эти годы я привыкла вставать рано, задолго до будильника, который ставила на шесть утра. Одевшись, выпила чай с бутербродом, схватила сумку и поспешила на работу. До обеда надо было много сделать, в связи с болезнью Айрин — Я работала всего лишь первую половину дня. Конечно, не будь я дочерью Фила Трекота, мне бы вряд ли это позволили, выставив вон. Но мать и тут потрудилась. Шесть лет назад, когда деньги от продажи драгоценностей стали подходить к концу, я смогла найти непыльную работу на заводе упаковщицей. Работа сложная. Приходилось таскать тяжелые коробки самой — Но на здоровье я никак не жаловалась. Большой плюс был в том, что работникам предоставляли место в детском саду, и я могла оставить малышку. Я проработала всего пару дней, когда меня вызвали к директору. Не просто начальнику, а к директору, в кабинете которого я увидела мать. «Оставлю вас одних», — откланившись, сообщил пожилой мужчина, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Здравствуй, София!» — поворачиваясь ко мне, произнесла Илли Трекот. Выглядела она шикарно в дорогом платье-халате изумрудного цвета, украшенном богатой вышивкой и тюрбаном на голове. Мама, продолжая стоять у двери, поздоровалась я с той, которую не видела более полугода. Она сморщилась, оглядывая меня неприязненным взглядом. «Я же просила не называть меня так!» «А как? Мадам?» Наигранно весело поинтересовалась у нее. «Госпожа? Впрочем, это не важно. Я не вернусь домой». «Этого стоило ожидать. А я не стану тебя уговаривать. Если тебе нравится жить в этом жутком месте, то спорить не стану. Свой выбор сделала. Но долг не выполнила. А мне кажется, с лихвой. Даниэль занял место отца. Продолжила она, проигнорировав мою фразу. Я нахмурилась, вспоминая неказистого коренастого мужчину, который исполнял роль второго помощника и редко высовывался, предпочитая молчать и беспрекословно выполнять приказы. «Можешь передать ему мои поздравления. Сегодня вечером в прессу поступит информация о ваших отношениях». «Нет». «Я не спрашиваю твоего мнения, София», — жестко оборвала меня мать. «Одно мое слово, и тебя вышвырнут отсюда. Отдам приказ, и тебя нигде не примут на работу. За убогое жилье нечем будет платить. И что ты будешь делать дальше?» «Ты этого не сделаешь», — не очень уверенно произнесла я, до боли сжав кулаки. «Хочешь проверить?» а помолвке объявим через два года, когда срок траура закончится». «Даниэлю нужна поддержка. Дрейги слишком задержались на террасе. Пора возвращать власть истинным правителям». «А ничего, что его невеста работает упаковщицей на заводе. Его это не смущает?» «Сегодня тебя переведут в секретари к директору. Приказ уже готовится. Все уже знают, что после смерти отца ты решила продолжить его путь». «Это как же, интересно!» Мать хищно улыбнулась. Отринула блага своей фамилии, отказалась от наследства, уехала в дыру и устроилась на работу на завод. «Я бы сама не придумала лучше. Это сильно прибавило нам рейтинг, мы стали ближе к народу». «Ты и здесь нашла свою выгоду», — выдохнула я. «Я извлеку ее из всего, София». И тебе стоит это помнить. Неужели ты думала, что, позорно сбежав, сможешь разорвать все связи с семьей? Да, думала. Мне пришлось смириться. Я отлично знала, как жестоко бывает мать, и если захочет, может выполнить свои угрозы. В конце концов, все было не так плохо. Мне давали возможности жить самостоятельно, лишь изредка выставляя напоказ. До обеда я занималась текущими делами, после чего поспешила в больницу. Денег Фирса хватало на то, чтобы устроить Айрин в самую лучшую больницу, которая располагалась в центре города. Для этого мне пришлось делать две пересадки. За полгода, что она лежала здесь, меня уже все знали в лицо. Я кивнула охраннику в вестибюле и поспешила к лифту, который доставил меня на 80 этаж. На посту никого не оказалось. Я просто прошла к нужной палате, которая располагалась в конце коридора. Этот бокс выделяли для безнадежных. Чуть замерла у двери, нацепив на лицо улыбку, пару раз глубоко вздохнула и взялась за ручку. Слова приветствия застыли на губах, стоило мне войти внутрь и осмотреться. Палата была пустой, полностью. Исчезли все игрушки, книги и вещи Айрин. Ничего не осталось. Ноги подкосились, и я сползла на пол, задыхаясь от слез и ужаса, который сжал сердце в жутком спазме. Мне нечем было дышать, перед глазами все поплыло, а в голове была только одна мысль — не успела. «София? София!» Взволнованный мужской голос донесся словно откуда-то издалека. Я почувствовала сильные руки на своем теле, когда меня приподняли за плечи, чуть встряхнули, отчего голова откинулась назад и резко опустилась вниз. «Ну же, София, дыши! Воды, быстро!» — скомандовал кто-то, продолжая чуть трясти меня, пока я жалко выла, захлебываясь слезами и практически перестав дышать. Потом неизвестный со вздохом поднял и уложил меня на кушетку, вновь пытаясь привести в чувство. «Софи!» Она жива. «Ты слышишь меня?» «Ну уже София!» «Ты должна прийти в себя!» Услышала, но не сразу. И даже потом поверить не смогла. Слишком хрупкой была надежда. «Где?» Прохрепела с трудом, заставляя себя приоткрыть глаза и сосредоточиться на образе мужчины, который склонился надо мной. «Где она?» Правильные черты лица, внимательные добрые голубые глаза, прямой нос, немного длинные каштановые волосы. Но это не дань моде, а элементарная забывчивость. Доктор Чарлтон Сеймур слишком много времени проводил в больнице и давно махнул рукой на свою внешность. Это совершенно не мешало мужчине вот уже несколько лет вполне заслуженно носить прозвище наш секси-доктор, который ему дала женская половина больницы, вздыхая в укромных уголках. «Она в реанимации», — ответил мужчина, беря стакан с водой, который ему подала медсестра и поднося к моим губам. «В реанимации?» Страх, который уже стал отступать, вернулся снова. Глоток воды, что я с таким трудом сделала, попал не в то горло, заставив меня раскашляться. Теймур тут же и заботливо похлопал по спине, помогая сесть и продолжая удерживать за плечо. Айрен стало немного хуже. Мы решили не ждать и сразу отправили в реанимацию», — пояснил мужчина. «Что значит «хуже»? Почему? А я? Почему вы мне не сказали?» Хрипя набросилась я на врача. «Это случилось всего пару часов назад. Я не стал срывать тебя с работы», «Знал, что ты и так скоро приедешь к ней. Просто больше бы волновалась. Помочь Айрин ты все равно не сможешь. У нее отказывают органы, София», — пояснил Сеймур, смотря мне прямо в глаза. «Ты же знаешь, что с таким диагнозом это неизбежно. Айрин в сознании, но...» «Но времени больше не осталось. Закончила я за него...» И отвернулась, глубоко вздохнув и прогоняя вновь навернувшиеся слезы. Осталось, но совсем немного. Не стал отрицать мужчина, поднимаясь с корточек, и продолжил через силу пряча от меня взгляд. Меня направили спросить еще раз. «Нет», — быстро ответила я, покачав головой, «я не дам согласия на убийство». «Для нее это, возможно, будет милосердием». «Совсем скоро появится боль. Сначала лекарство будет помогать, но потом станет только хуже». «Не надо», — сглотнув, произнесла, «не надо». «Мне жаль, но мы бессильны». «Я спасу ее», — прошептала едва слышно и встала с кушетки. «Я обязательно спасу ее». Сеймур ничего не сказал, лишь сочувственно взглянул на меня. Сколько раз он уже слышал от сходящих с ума и горя родственников и друзей. Сколько раз за эти годы видел смерть от чумы, которую принесли нам Дрейги из своего мира. Стоит умыться. Нельзя, чтобы Айрин видела тебя в таком состоянии. Да, ты прав. Спасибо. Можешь воспользоваться туалетом здесь. Потом я провожу тебя в реанимацию. Спасибо. Поблагодарила его и, пошатываясь, направилась в сторону небольшой туалетной комнаты, которая находилась сбоку. Умылась ледяной водой, вздрагивая от холода, который обжег кожу, заставив резко выдохнуть. Постояла несколько секунд, опустив голову и тяжело дыша. Потом медленно распрямилась, встречаясь взглядом с отражением в зеркале, что висело над раковиной. «Времени не осталось» шепнула с трудом, шевеля губами. Надо было идти сразу, но это табу было вбито в сознание. Нельзя отдавать Дрейгам тайрифи, нельзя идти на сделку. Именно поэтому я так долго тянула до последнего. Вытерев лицо, поправила волосы, которые опять выбились из прически, пушистым облаком обрамляя лицо. Еще раз взглянула на бледное отражение, и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сеймур ждал меня, как и обещал. «Тебе стоит больше спать и есть витамины». Я лишь улыбнулась, чуть приподняв уголки губ. «Заботишься обо мне?» «Айрин, не станет легче, если ты упадешь без сил. Ты нужна ей здоровой и сильной». «Спасибо тебе», — произнесла я, подходя ближе и осторожно касаясь его плеча. «За всё. Если бы не ты, я не знаю, как бы всё это выдержало». «Чем могу?» — отозвался мужчина. «Ни один из нас не переходил тонкую грань дружбы и более тесных отношений. Никогда». Чар отлично знал, кто я. Был в курсе того, что у меня есть жених, который регулярно оплачивает счета больницы. А я чувствовала, что очень нравлюсь доктору с добрыми голубыми глазами, и обаятельной улыбкой, и сама испытывала к нему симпатию. Но не могла допустить, чтобы мать втянула его в свои игры. Да и не время сейчас было заводить отношения даже с таким потрясающим мужчиной. Широкая ладонь накрыла мою руку и чуть сжала. Тепло от прикосновения побежало по телу, и я отступила, отводя взгляд. «Пойдем?» — кивнул он. Реанимация находилась на три этажа выше. Вход в отделение был лишь по пропускам, но присутствие Сеймура помогло мне пройти внутрь. В палате было светло и тихо, лишь многочисленные приборы тихо пищали в углу. Айрин, подключенная к капельнице, сидела в кровати, играя с мягкой игрушкой, которую я подарила ей на последний день рождения, когда надежда на спасение была еще так велика. Услышав шаги, она резко повернулась. Светлые кудряшки, большие карие глаза и яркая улыбка на бледном осунувшемся лице. «Мама!» Лихорадка Аллари получила свое название в честь не какого-то ученого, а обычной девушки, которая стала первой жертвой этого страшного недуга. Аллария Жастин была одной из первых подружек Дрейга. И не просто Дрейга, а Верховного Ары станта на дрову Из-за того, что Дрейги, чтобы не потерять силу и выносливость на чужой планете с иным климатом, пьют энергию из обычных людей, она не сразу поняла, что происходит. Усталость, слабость, бессонница и пассивность — все это было симптомами воздействия монстров, и никто не заподозрил начало кошмара. За слабостью пришли обмороки, лёгкая сыпь по телу, больше похожая на аллергию, скачки температуры, то высокая, то низкая, и так несколько раз в день. Именно Дрейк заставил девушку пройти обследование, но было слишком поздно. Она сгорела за пару месяцев, так и не узнав, что именно произошло и стало причиной болезни. Наши врачи никогда не встречали подобного вируса, а Дрейги просто ушли в сторону, отказываясь признавать вину. Не прошло и полугода, как болезнь свалила еще двух девушек, тоже из любовниц Дрейгов, но рангом поменьше. Тогда сомнений не было ни у кого. Это Дрейги заразили их, но затем лихорадка переключилась на обычных людей. Она не щадила никого, ни взрослых, ни детей. Ей было плевать на пол, возраст — и материальное положение жертвы. Я даже в кошмарном сне не могла представить, что моя малышка станет одной из них. Только не она. Айрин всего шесть лет. Она только начала жить. И такой удар. Все эти мысли пронеслись в голове за доли секунды, и я тут же переключилась на дочку. «Привет, солнышко!» Широко улыбнулась, пересекая палату, и присаживаясь на краешек койки, чтобы осторожно обнять Айрин. «Как же я соскучилась!» «И я!» Мои руки скользили по худенькому тельцу с выступающими позвонками, а сердце сжималось от тоски и боли. «У тебя новая палата?» — с улыбкой спросила я, отстраняясь и поправляя светлый завиток, который упал Айрин на лицо. «Да, доктор сказал...» что я пока побуду тут», — кивнула малышка, улыбнувшись в ответ, и чуть приподняла игрушку, демонстрируя мне. «Нам с Таффи нравится». «Таффи больше не боится?» «Он обещал быть смелым и сильным. Ему надо поучиться у тебя». Айрин кивнула и устало откинулась на подушке. Последние пару месяцев сил у нее было мало, и малышка почти все время лежала или спала. «Мне здесь нравится», — произнесла дочка, прижимая игрушку к себе. «Да, тут довольно красиво», — скользнув взглядом по приборам, кивнула я. «Просторно и светло. И вид хороший. По ночам я вижу луны. Тогда вид действительно очень хороший», — согласилась я. ферона такая яркая, кая уже бледнеет. Зато все ярче загорается Айра». Ее контуры такие четкие. Совсем скоро они все три засияют на небосводе. Айрин кивнула, повернувшись к окну и изучая серое небо. «Да, праздник трех лун. Пять дней в году, когда все три луны вместе, мам?» «Да, милая», — отозвалась я, поглаживая детскую ладошку. «А я увижу это?» «Что?» Жадно изучая ее профиль, — спросила я осторожно. «Праздник!» Айрин повернулась ко мне. Я вздрогнула от неожиданно серьезного взгляда на детском личике. Я слышала, как медсестры шептались между собой. Они говорят, что мне осталось немного. Языки бы поотрывать этим болтушкам. За годы работы должны были научиться помалкивать, особенно когда рядом ребенок. Они что-то перепутали. Горячо возразила я и начала перечислять срывающимся голосом. «Мы с тобой ещё потанцуем, погуляем на празднике трёх лун, наедимся сладостей и купим множество игрушек, каких только захочешь». «Я не боюсь», — неожиданно прервала меня дочка. «Там же будет папа. Только без тебя будет тяжело». Сердце будто провалилось, и кому горло мешало не только говорить, но даже дышать. Моя малышка, которая так рано стала взрослой. «Никому тебя не отдам», наклоняясь к ней и целуя в бледный лобик, заверила ее. «Ты моя. Даже папе? Особенно ему. Даже папе. Мы справимся, Айрин. Ты мне веришь?» Она немного подумала и кивнула. «Да. Вот и умница. Почитать тебе что-нибудь?» «Про принцессу пяти планет». Немного подумав, отозвалась она. «Отличный выбор, милая», — включая планшет, улыбнулась я. Но стоило мне открыть сказку и прочитать первые пару абзацев, как дверь в палату неожиданно открылась, и на пороге оказались два Дрейга. «Сюда нельзя, только по пропускам», — возмущалась медсестра не очень уверенным голосом где-то на заднем плане. «Это реанимационное отделение». Но два высоких мужчины в чёрных костюмах, которые скрывали всё тело от макушки до пяток, за исключением глаз с вертикальными зрачками, не обращали на неё внимания. Тамуды, воины тени. Я привстала с кровати, загораживая Айрин. «София Трекот?» — спросил один из них Дрейк с узкими голубыми глазами, смерив меня равнодушным взглядом. «Да». «У нас приказ забрать вас». «Мам», — испуганно позвала меня малышка, и я, не глядя, схватила ее за ручку, чуть сжимая. «Чей приказ?» «Арефор». «Но до вечера еще несколько часов», — возразила я. «Приказа надо оставить сейчас», — упрямо повторил Дрейк. «Ясно. Спорить с ним бесполезно. Если я начну возражать и настаивать на своем, то они просто схватят меня и силком утащат» и это на глазах Айрин. «Нет, этого я допустить не могла». «Хорошо, вы не возражаете, если я попрощаюсь с дочерью?» «Две минуты», — ответил тот же монстр, и они вышли. Я тут же развернулась, обнимая малышку и целуя в кудрявую макушку. «Все хорошо, милая, все хорошо». «Они пришли за тобой. Зачем?» «Мама, не уходи», — срывающимся голосом Забормотала она, крепко обнимая меня за шею. «О, нет, нет, не надо волноваться, все хорошо. Но это же они, монстры с жуткого Дериума. А вдруг они съедят тебя?» Я тихо рассмеялась, пытаясь успокоить ее. «Не съедят. Они не питаются взрослыми тетями. Айрин, мне надо пойти с ними». «Нет!» — вскрикнула она, продолжая меня обнимать. «Это касается твоего лечения. Они помогут». «Мама, не надо!» Я осторожно высвободилась из цепких объятий и вытерла слезы с ее щек. «Айрин, это вылечит тебя!» «Они жуткие! Они убьют тебя!» Приборы пищали все громче и угрожающе, отслеживая изменения в состоянии маленькой пациентки. «Я когда-нибудь тебя обманывала?» спросила у нее, мысленно проклиная проклятого Дрейга, который все это устроил. «Неужели так трудно было вызвать меня как-нибудь по-другому?» Снова открылась дверь, впуская Сеймура. «Так что у нас случилось? Почему слезы и волнение?» — бодро спросил он, подходя к приборам. «Айрин, ты чего так разволновалась? Ведь обещала быть хорошей девочкой». «Не отпускайте ее с ними, пожалуйста». Но тот словно не слышал, отодвинул меня в сторону и занялся осмотром малышки, тем самым давая возможность уйти. «Да, я тебя осмотрю. Осторожнее с капельницей. Мама, Айрин, успокойся, иначе придется сделать укол. Ты ведь не хочешь?» Но она его не слушала. «Мама, мамочка, не уходи!» Я выбежала из палаты, глотая слезы, и застыла, прижимаясь к двери спиной. Эти крики потом долго звучали в ушах, сводя с ума и разрывая сердце на части.